Глава 3 «У меня другие планы вообще-то были», — начал набивать себе цену я. «Бубнов!» — нахмурился Козляткин. «Если я пойду сейчас на Мосфильм, то потрачу целый день», — развел руками я. «И опять отчет доделать не успею». «Скажи, пусть Лариса доделает», — отмахнулся Козляткин, но потом, спохватившись, добавил. «Так нужно же тебя сейчас коллективу представить как нового начальника отдела кинематографии и профильного управления театров» и аргументировать, каким это я невероятным образом из методиста сразу в начальники запрыгнул, – мрачно добавил я. А кроме того, я не хочу эту должность. Я знаю, ты квартиру хочешь, – вздохнул Козляткин и вдруг посмотрел на меня странным взглядом. Глаза его при этом приняли хитрое выражение. Хочу, – подтвердил я, и понимаю, что он не зря это начал, уточнил. Причем не просто хочу квартиру, а, во-первых, двухкомнатную, как минимум. Во-вторых, на Котельнической набережной, в высотке. И в-третьих, чтобы окна выходили на улицу, а не во двор. — Ого! — вытаращился на меня Козляткин. — А не обнаглел ли ты, муля? — Почему обнаглел? — пожал плечами я. — Там, насколько мне известно, есть свободные квартиры. — Да, я знаю, что туда заселяют артистов. Ну так и я к артистической среде кое-какое отношение имею. — Это ведь там живет Раневская? — проницательно спросил Козляткин, и тотчас же нахмурился отдалась далась она тебе. У нас в Москве столько юных прекрасных актрис. Это я еще не говорю о провинции, а ты зациклился на этой. У всех свои слабости, не стал оправдываться я. Хочу, чтобы она была у меня под контролем. А твоя комната в коммуналке, проявил осведомленность шеф. Пропишу туда Дусю. Отмахнулся, как от несущественного я, и опять повернул разговор в нужное мне русло. В общем, ситуация у меня такая, Сидор Петрович. Мой отец только не Бубнов, а Дияков. «Настоящий отец. Так вот он хочет, чтобы я поехал в Якутию на пару лет и продолжил там его работу. А я ссориться с ним не хочу. Моя мать только-только стала счастлива. Я просто не могу ее расстраивать, понимаете?» Лицо у Козляткина вытянулось. И «Единственный аргумент, который отец может учесть, это то, что мне дали благоустроенную квартиру, и я теперь должен ее отработать». С честным видом поймальщика вздохнул я. «Бубнов, это шантаж», — пробормотал Козляткин. Это недостойно советского человека. Какие-то совершенно мещанские у тебя заморочки. Нет, Сидор Петрович, не согласился я. Шантаж — это то, что сейчас творится у меня дома. А я вам честно обрисовал ситуацию. И на данный момент я или уступаю воле родителей и уезжаю в Якутию, или я доказываю им, что мне лучше остаться здесь. И единственный аргумент, который они вынуждены будут принять, это то, что я от работы получаю определенные блага. А зарплата значит не благо — холодно спросил Козляткин. — В Якутии тоже будет зарплата, — подчеркнуто смиренно вздохнул я. — Только за полярные сами понимаете. Козляткин понимал, и крыть ему было нечем. От этого он начинал злиться. — Я не мешал. От стадии гнева к стадии смирения нужно, чтобы прошла хотя бы минута. Поэтому терпеливо ждал. Наконец Козляткин принял на себя какое-то решение и вздохнул. — Ладно, Бубнов, будет тебе квартира. — На Котельнической? — еле сдержал усмешку я. «На Котельнической!» – взорвался Козляткин. «Да, двухкомнатная. И имею в виду Бубнов. Ты теперь так просто не отделаешься. Так что с завтрашнего дня приказом будешь начальником отдела кинематографии и профильного управления театров. А сейчас дуй на вас фильм и подпиши уже эти чертовы акты!» Я покачал головой и с невозможной печалью в голосе душевно сказал. «Сидор Петрович, прежде я хочу получить ордер на квартиру, а потом приказ и все остальное». «Ты что, мне не доверяешь?» Аж задохнулся от возмущения Козляткин. Но я покачал головой. «Я вам доверяю, Сидор Петрович, как себе. Но система может в последний момент дать сбой, и я останусь и без квартиры, и с удвоенными обязанностями». Козляткин хотел сказать что-то язвительное, но передумал и лишь покачал головой. «До конца недели будет тебе ордер. Тогда представите меня коллективу, как начальник отдела в понедельник». С довольным видом кивнул я. Расстались мы не очень довольны друг другом. Нет, я-то был доволен. А вот бедняга Козляткин, я ему сочувствовал. Деваться ему некуда, он уже просек, что со мной можно получить больше плюшек, чем без меня, и не хотел упустить такой козырь. А я не мог не воспользоваться ситуацией, иначе будут ездить все, кому не лень. Ну ладно, раз надо, значит надо. Пора поближе познакомиться с Мосфильмом. Мне собраться секундное дело. И вот я уже на улице. Шел я по апрельской Москве, задумчиво позвякивая в кармане мелочью. Недавно пролил дождь, но вода уже сбежала в канавы, оставляя кое-где на асфальте маленькие черные лужицы, в которых кувыркалось и отзеркаливало солнце. Я легко перепрыгивал их. Ты мог бы и обойти, но сейчас было такое настроение, что хотелось вот так перепрыгивать. От до центра рукой подать. А вот желудок напоминал, с утра не крошки. Проспал потому и не успел позавтракать. Решил завернуть в столовую по дороге. Завернул. Там в это время было еще безлюдно. Вкусно пахло капустой, гречкой и лавровым листом. В зале практически ни души. А вот за дальним столиком неожиданно сидел Миша Пуговкин, уткнувшись в стакан портвейна. Сидел так понуро, будто хотел прожечь в столе дыру взглядом. Я сильно удивился. «Миша!» — окликнул я, когда расплатился на кассе и подошел к нему с подносом. «Ты чего это среди бела дня?» «Случилось что? И разве у тебя сегодня нет репетиции?» Пуговкин поднял голову. Глаза красные, как у кролика после весеннего загула. «Репетиция!» – он апатично мотнул головой. «Да кому я нужен? Никто и не заметит». «Как кому?» Я уселся напротив, отодвигая полупустую бутылку и стакан с портвейном подальше. «Я с Бышаковым и Козляткиным обсуждал твою роль в советско-югославском фильме. Между прочим, это будет главная роль. Немного комичная». Я осёкся, обнаружив, что он меня почти не слушает. «Главная роль...» он безразлично фыркнул. «От меня жена уходит, Муля, с Леной...» Я замер. Лена — его крошка-дочь, в которой он души не чаял. «Куда уходит?» Сказала сначала к подруге. Говорит, в коммуналке жить больше не может. «А я что могу сделать?» Он стукнул кулаком по стулу. «Соседи? Алкаж да старуха с вечно орущим котом!» Я вздохнул. «Знакомо!» У меня самого новые соседи, не ахти. «Миш», — начал я, — «давай поговорим нормально. У меня комната в такой же берлоге. За ту комнату, что я тебе говорил, я пытался выяснить, но там какие-то мутные люди селились. Документы не показывают, бухают. Я еще день-два попытаюсь разобраться. Попрошу Беллу в ЖЭК сходить. Ты держись. Думаю, после роли в советской югославском фильме у тебя уже персональная квартира будет». «Ох, муля», — он горестно махнул рукой. До этого проекта еще дожить надо. А роль? Это вы там у себя порешали. А сейчас, когда все узнают, каждый из режиссеров своего артиста потолкнуть постарается. Мне там ничего и не светит. Так сценарий мы под тебя писали. Сердобольная повариха принесла еще одну тарелку супа, кивнув на Мишу. Мол, пусть закусит хоть. Суп был холодный, но пах изумительно. Только Миша все равно потянулся за стаканом, проигнорировав суп. Я еще немного поуговаривал его, дождался, когда он таки съест суп, и портфейн больше не давал. Из столовой мы вышли вместе. Немного прошлись по улице и разошлись, каждый по своим делам. И тут я еще раз убедился, что когда ничего такого не ожидаешь, оно обязательно случится. И вот, да, я шел по улице дальше, досадуя на Пуговкина, когда буквально нос к носу столкнулся с Надеждой Петровной, маменькой мули. Она с двумя такими же светскими львицами стояла у витрины магазина и возмущенно обсуждала выставленную там радиолу. При виде меня она сбилась, запнулась и торопливо сказала подругам. «Я сейчас». Затем она рванула ко мне с таким видом, что я уже решил, что меня сейчас будут бить, и уже раздумывал, как бы мне аккуратно ей не позволить, чтобы и не обидеть, и не позволить. Но Надежда Петровна подскочила ко мне, возмущенно сказала. «Муля, у тебя совесть есть?» Я отстраненно пожал плечами. Когда женщина задает такой вот риторический вопрос, любой ответ может быть неправильным. Причем со стопроцентной вероятностью. «Муля!» Надежда Петровна аж себя кипела. И, кстати, с ответом на вопрос я оказался прав. Он ей не потребовался. «Ты почему с отцом разругался?» «Я не ругался», — сказал я, размышляя, как бы эдак закруглить разговор аккуратно свалить. Потому что Надежда Петровна явно приготовилась воевать долго. А мне на Мосфильм пора. «Он был огорчен». Указательный палец мулиной мамашки чуть не ткнулся мне в глаз. «Он хочет, чтобы я взял фамилию Адияков», — буркнул я. «Давно пора», — согласно констатировала Надежда Петровна. «Это не обсуждается», — сказал я, и, чтобы перевести разговор, торопливо добавил. «Мам, я, наверное, женюсь». У Надежды Петровны глаза округлились и стали по пять копеек. «Как?» — пролепетала она. «А как же Таня? Как же Валентина?» «На Валентине женюсь», — будничным тоном сказал я и для аргументации зевнул. Ты была права». «Но, Муля!» Сразу же возмущенно затаратурил Надежда Петровна, начисто забыв и об обиженном одиякове, и о всех семейных неурядицах. Я промолчал, давая ей возможность выпустить пар. Нет, на Валентине я жениться не собирался, как и на любой другой кандидатуре, предложенной Мулиной мамашкой. Просто нужен был веский повод, чтобы отвлечь ее. «Но, Муля, давай ты не будешь торопиться!» С Надеждой заглянула мне в глаза Надежда Петровна. «Так ты же сама недавно советовала мне на ней жениться». Еле сдержал усмешку и Вот я и решил». «Муля». Брови Надежды Петровны сошлись на переносице, а голос подозрительно дрогнул. «Мы еще не всех невест посмотрели». Я, конечно, понимал, что нельзя отбирать игрушку у Надежды Петровны, но мне реально нужно было уже бежать на Мосфильм, поэтому я сказал, устрои очередной праздничный ужин. Передашь через Дуфю, когда прийти. Только не сегодня, и не завтра. Лучше заранее. И чтобы Валентина обязательно была. Остальные на твое усмотрение. Оставив озадаченную Надежду Петровну в глубокой задумчивости, я заторопился на Мосфильм. Там мне нужно было найти некоего Виктора Парамонова и подписать у него акты. Кто это такой где он точно находится, я у Козляткина уточнить забыл. К моему огорчению, отдел кадров оказался заперт на клюшку. Причем никто из пробегающих мимо людей ничего внятного ответить, где кадровичка не смог, поэтому решил искать народными методами. Заодно с киностудией познакомлюсь. Первый павильон Мосфильма встретил меня запахом табака и гвалтом. Там снимали эпизод военного фильма, похожий на побег из плена. Лысый мужик, очевидно главный герой, в рваной гимнастерке люто орал на массовку. «Вы что, не видели, как немцы бегают? Они же не как курицы!» Массовка с виду три студента из Щукинского и один пожилой бухгалтер. Так я его крестил по внешнему виду. А как оно на самом деле, не знаю. Переминались, пытаясь изобразить панику фрицев. Бухгалтер, видимо, решил, что паника — это когда чешешь затылок и оглядываешься на режиссера. «Гражданин!» — артист заметил меня, начал багроветь. «Что вы здесь забыли? Почему посторонние на съемочной площадке?» Дальше слушать его иск я не стал. Тихо спросил у бородатого и волосатого парня, явно осветителя, тут ли находится искомый Парамонов, и, получив отрицательный ответ, ретировался. «Пошел искать дальше». Бутафорский цех находился в подвале, куда даже крысы боялись спускаться без спецразрешения. Там промеж груд старых декораций и поломанных макетов танков копошился толстяк, явно главный мастер на все руки. Сейчас он красил немецкие каски серебрянкой, напивая кирпичики. «Товарищ!» — не выдержал я. «Каски же должны быть черные!» «Краска закончилась!» — буркнул он, не отрываясь. «Серебро тоже сойдет. На фоне сойдут за стальные!» «На фоне чего? На фоне пожара? На фоне бюджета!» Он хмыкнул. «Наш главный сказал экономить». Я покачал головой. Везде одно и то же. И пошел искать дальше. Костюмерное. Место, где даже воздух пропитан нафталином, старыми сладкими духами и амбициями. Там пожилая толстая портниха штопала суконный мундир. «Виктора промонова не видели?» Спросил я с надеждой. «Обычно такие вот дамочки все обо всех знают». — А кто это? — флегматично вздохнула она на мётовые палеты. Я ответить не успел, так как тут вбежала прихорошенькая юная ассистентка. — Срочно нужен костюм крестьянки для эпизода с хором. — Какой размер? — Ну, чтобы на всех хватило. Толстая дама начала багроветь и раздуваться от гнева. Я поспешил ретироваться. Затем я заглянул в павильон номер четыре, где снимали лирическую сцену. «Свидание героя и медсестры под звуки разрывающихся снарядов». Актриса, явно студентка училища, никак не могла заплакать по-настоящему. Режиссер же собирался лить ей в глаза глицерин, но тут послышался голос за спиной. «Девонька, представь, что твой жених — вот этот удлиненный лилипут, и он тебе изменяет с той костюмершей с большими грудями». Девчонка посмотрела на нас и вдруг разревелась на взрыд. «Сняли с первого дубля». Я обернулся, передо мной стояла и насмешливо улыбалась Фаина Георгиевна личной персоной. «А вы что здесь делаете?» – спросил я удивленно. «Хм, что обычно артисты делают в киностудии?» – фыркнул зла фуфа. «Урожай картошки собирают. Разве не ясно?» У нее явно не было настроения. «Пробы прошли неудачно?» – спросил я. «Да я сюда больше не ногой!» – рассердилась Раневская. «Мы как-то с Сухоцкой после съемки Пашки даже поклялись смертельной клятвой на Воробьевых горах. «Больше в кино не ногой, как Герсон с Огаревым!» то -то я смотрю, то вы, то она сюда бегаете!» Поддел я ее, и злая фуфа вспыхнула. «Много, ты понимаешь!» «Если надо, то много!» — ответил я серьезно. «Вы бы сейчас на это все время не тратили, Фаина Георгиевна. Когда запустим наш проект, там у вас будет шикарная роль!» «А главная мужская роль у кого будет?» — подозрительно прищурилась Фаина Георгиевна. «Думаю, Мишу Пуговкина взять!» — честно ответил я. «Что? Пуговкина?» возмутился она. «Даже и не думай. Я думал, ты шутишь. Главную роль должен играть Михаил Кузнецов. Только он и никак не иначе». Я попытался вспомнить, кто это и не смог. «Почему он?» Спросил я. «Он со мной в Александре Матросове играл», похвасталась она. «Хороший такой мальчик. Его все за это называют Тигр. Я буду с ним сниматься». «Дома поговорим». Не стал раздувать скандал прямо тут я. Да и надо было торопиться». Злая Фуфа кивнула и заторопилась по каким-то своим делам. А я пошел искать дальше. Вышел в коридор и наткнулся на высокого тощего парня с длинными волосами и странной кепочки. Так как в коридоре поблизости никого не было, то решил спросить у него. «Извините, а вы Виктора Парамонова не видели?» Тот посмотрел на меня каким-то сумеречным взглядом и печально покачал головой. «Нет?» «Ну нет, так нет, я пошел дальше». Буквально в трех шагах стояла группа явно студентов из театрального и что-то весело обсуждала. «Извините, а вы Виктора Парамонова не видели?» – опять спросил я. Все мгновенно замолчали и удивленно уставились на меня. Наконец, одна девчуля, самая мелкая, того видимо, самая бойкая, отмерла и удивленно сказала. «Так вы же только что с ним сами разговаривали».